Но теперь уже было поздно это обсуждать. Эти наемники в полном составе своего отряда банально погибли на этом задании. А я получил возможность более или менее стабилизировать свое положение в лесу. И начал готовиться. Я все равно собирался когда-нибудь выйти отсюда. Вот только мне хотелось сделать это не так глупо и наивно, как делают некоторые в различных книгах подобного толка. Судя по всему, и потому что рассказал мне этот наемник после моих уговоров, не все так легко и просто, как могло показаться на первый взгляд. В этом же королевстве Муран, если я простолюдин, то обязательно принадлежу кому-нибудь. Здесь практически нет свободных простолюдинов. А если и есть, то у них должен быть специальный документ, который это подтверждает. А у меня ничего такого нет. Возможно, вы, конечно, скажете мне о том, что у того же наемника-мечника тоже должно было быть что-то подобное. Только вся проблема была в том, что у этого мечника, как ни крути, его перстень был признаком того, что он свободный. Такие перстни были зачарованными. И на чужую руку ты его не оденешь. Он тебя просто убьет. Поэтому делать такую глупость просто может быть смертельной ошибкой. Для того, чтобы получить такой перстень, Надо сначала пойти в специальную школу, которую закончил этот разумный, закончить ее и получить такой перстень. Вот тогда ты будешь считаться свободным. Но опять же, основная сложность в этом вопросе заключается в том, что в такую школу меня также не возьмут до тех пор, пока я не смогу подтвердить тот факт, что свободен. Замкнутый круг получается. И пока я не решу этот вопрос, у меня просто нет выбора. Продолжал свои тренировки и старался не забывать про работу с поиском различных магических плетений и их изучения. Я пытался понять, что они обозначают, и часто добивался во время своей активации. Например, когда я рассматривал тот самый жертвенный нож, который добыл у этого же мага в походной сумке, или сумки путешественника, то понял, что по своей магической направленности он сильно отстает от алтаря по сравнению их сил. Ну, не было в нем ничего особо загадочного. Он забирал силу и жизнь Разумного в магический накопитель в виде кристалла, который можно было установить в его рукоять. И если же этого не сделать, то он обязан был передать всю свою добычу в заранее подготовленный канал, ведущий в тело Разумного, являющегося жрецом-оператором этого своеобразного устройства. Что за глупости... Это мне для этого сначала нужно у себя в руке дырку сделать, чтобы потом использовать этот нож? Что зачёшь? Не понимаю я такого? Нет. Я не забываю о том, что у меня есть подобные возможности. Я могу банально использовать поглощение энергии и поглощение сути. Вот только при всем этом не стоит забывать о том, что такие глупости делать, например, при посторонних мне явно не стоит. К тому же не стоит забывать и о том, что такие артефакты являются темными. А этот разумный, который попал ко мне в руки, рассказал о том, как сам участвовал в охоте на дикого колдуна Малефика, который проклинал различных разумных. И когда его нашли, то местные жрецы сами запихнули его на костер. Это что же получается? Инквизиция здесь все-таки тоже существует? Однако попасть в ее загребущие лапы мне бы не хотелось, а значит, мне заранее придется быть гораздо осторожнее и более осмотрительнее в сложившемся положении. Подобные разумные не особо перебирают, когда нужно кого-нибудь отправить на костер. В крупных городах жрецы имеют определенное влияние. Именно поэтому я сейчас здесь и нахожусь. «Добавьте сюда еще и мои способности», Я их до конца еще не усвоил и не контролирую. Значит, мне пока что не стоит рисковать. Единственное, на что мне можно сейчас рассчитывать, так это именно на то, что я смогу понять из записей убитого мага. Например, я нашел у него в своеобразной тетрадке упоминание о том, что за некоторые травы те же алхимики в королевстве могут заплатить достаточно большие деньги. Насколько я помню, с детства... Лекарственные травы лучше собирать именно там, где не ходит никто, имеется в виду люди. То есть, как факт, можно понять, что в глубине черного леса такие травы должны быть в вполне приличном количестве. Конечно, кто-то тут же вспомнит и о том, что те же маги природы могут выращивать подобные травы у себя на огороде. Если они вдруг захотят это сделать, то вполне возможно и такое. Вот только основная проблема... Будет именно в том, что такие травы, хотя и будут лечебными, но все же очень дорогими, так как магу природы пришлось тратить на их рост свою энергию и силы. Покажите мне хоть одного мага, который не ценит свои силы. Такие травы будут стоить раза в 3-4 дороже, чем все то, что можно купить у тех же охотников или поисковиков, которые ходят в выжженную пустыню. Так что шанс собирать травы на продажу у меня есть». Тем более, что в своем дневнике этот маг старательно расписал то, как выглядят эти травы и как их правильно собирать. Или вы думали, что можно просто так подойти и сорвать такую траву? Нет. Тогда от такой травы особой пользы просто не будет. Ее лечебная сила будет зависеть даже от того, в какой фазе той или иной луны эту траву собрали. И это вам отнюдь не шутки. Именно поэтому, не считая рисунков под описание каждого растения, было использовано минимум две страницы этого дневника, больше напоминающего мне какую-то амбарную книгу. Но сейчас для меня эта книга стала своеобразным откровением, достаточно важными и интересными для меня. Хотя можно было сначала запутаться, всего лишь по той причине, что этот разумный в самом начале писал все подряд, что ему только не приходило в голову. И лишь потом, спустя какое-то время, начал пытаться как-то систематизировать то, что собирает в этих записях. Конечно, в данном вопросе разобраться мне было достаточно сложновато, особенно учитывая то, что читать я умел благодаря знаниям древнего бога-путешественника. Однако оказалось, что письменность с тех самых пор не сильно изменилась. Так некоторые символы немного поменяли свое значение — Но в основном текст был читабельным. Именно так я и узнал о том, что могу читать даже обычный текст, а не только рунное письмо. Это было достаточно полезно для меня, особенно если учитывать тот факт, что здесь, как оказалось, читать просто люди не умеют. Это был важный фактор. И чем-то мне все это напомнило еще больше средние века на Земле, но это было и не мудрено так как умеющий читать или писать разумный, может начать задавать лишние вопросы. А это ни к чему хозяевам. К тому же тот самый крестьянин, который умеет считать, запросто сможет проверить управляющего, который явно будет пытаться обмануть его. Во время разговоров с пока еще живым наемником я выяснил у этого умника весьма интересную историю. Дело в том, что его самого, когда он еще ребенком был, Чтение и письму научил старый знахарь, проживавший в их деревне. Видимо, этот старик надеялся заполучить таким образом себе помощника. Вот только он не учел того факта, что паренек, которого он так старался научить, больше расположен к военному искусству. И поэтому банально все знания, полученные от этого старика, постарался использовать, чтобы поймать управляющего своего хозяина на воровстве» и тот дворянин, которого управляющий обманывал таким образом, отблагодарил мальчишку, дав ему вольную, что и позволило тому впоследствии стать наемником, который старательно собирал деньги на обучение в школе стрижей, владению мечом, что сразу же подняло его значимость среди этих наемников на достаточно большую высоту. И все шло вроде бы нормально. Он рассчитывал заработать достаточно денег, чтобы впоследствии попытаться сдать экзамен на мастера меча. Но для начала ему было необходимо оплатить золотом за обучение на подобное мастерство, выбросив на это дело минимум 20 тысяч золотых, после чего он сам мог бы открыть собственную школу и зарабатывать огромные деньги, огромные даже для королевства Муран, хотя бы по той причине, что подобные специалисты в этом королевстве фактически не облагаются налогами. Так, платят за право иметь собственную школу. В общем, его будущий путь был понятен, если бы не эта ошибка, которая привела его к гибели. Я же сейчас прекрасно понимал, что оказался в довольно неприятной ситуации, по той простой причине, что при попытке высунуть свой нос из этого леса могу в любой момент попасть в серьезную переделку только из-за того, что не знаю правил и не имею при себе той самой грамоты в виде жетона, что свидетельствует о моей свободе. Конечно, кто-нибудь тут же намекнул бы мне на тот факт, что я мог бы заслужить какую-то благодарность от того же самого отца семейства благородных, на чью дочь было нападение, и кого я сам того не понимая, выручил на этой дороге, спасая от этих псевдоразбойников. Вот только основная проблема была в том, что поблизости находились территории одного из дворян королевства. То есть, не увидев при мне ни цепи дворянина, никаких каких-нибудь перстней, которые свидетельствуют о моем дворянском достоинстве, не говоря уже про тот самый жетон свободного простолюдина, эти разумные сразу бы подумали о том, что я являюсь законной собственностью дворянина, чьи территории находятся рядом с лесом и как факт благодарность получил бы он, а не как не я. Думаю, что этот дворянин, который даже понятия не имел о моем существовании, был бы в каком-то роде даже благодарен мне за это, но вряд ли бы он меня вот так вот просто отпустил бы, хотя бы по той причине, что эта территория является весьма интересной для многих разумных, а также недоступной. А тут появляюсь я. Тот, кто спокойно здесь бродит и имеет возможность что-то добыть. Сразу становится понятно то, что меня постарались бы закабалить как можно сильнее. Мещник рассказал мне про различные способы подобных событий, которые сам наблюдал за свою достаточно длинную жизнь. Скажу сразу, мне это не понравилось. Начнем с того, что могли банально загнать долги». «Пообещать в будущем дать вольную, если я, к примеру, притащу этому разумному, ну, пару-тройку гномих деревьев, а каждая из таких деревьев стоит золотом по весу. Вы только представьте себе то, сколько денег я дал бы этому дворянину. И вы думаете, что после этого мне дадут вольную? Да это будет равносильно тому, что он банально подарит свою казну кому-нибудь на стороне, а это вообще недопустимая глупость его стороны» так что на это он явно не пойдет. Часто такие дворяне брали различных заложников и членов семьи, тех, кто им был нужен. Старательно фабриковали долговые расписки. Все это вынуждало быть настороже. Поэтому я и не спешил сейчас выходить из леса. Для начала мне нужно было убедиться в том, что я могу за себя постоять и не допустить даже малейшей возможности загнать меня в рабство. Ну... А как еще это все можно понимать? Естественно, что я старательно расспросил этого наемника и о том, какого демона такую высокородную дворянку решили вести именно через Черный лес. Ведь тут проходила одна дорога, которой лишь иногда пользовались эти самые торговцы. К тому же мне было интересно еще кое-что. Судя по тому, что эту дворянку везли в караване торговцев, ее охрана рассчитывала на факт неожиданности — на то, что вполне возможно, что их противники банально не знают тот маршрут, которым ее отправили. Но тут все оказалось куда проще. Судя по всему, среди ее слуг или служанок, я точно не знаю, был информатор, который докладывал противнику о способе и маршруте ее перемещения. Учитывая тот факт, что девушку задержали в родовом поместье, и она уже опаздывала к осеннему балу в столице, на котором ее как уже совершеннолетнюю дворянку должны были представить королевскому двору, у них был только один маршрут, которым она и могла отправиться. Это та самая дорога через черный лес. Торговцы позволяли себе путешествовать через этот лес именно по этой дороге только при наличии большого количества защитных амулетов, которые в своей магией как бы отпугивали местных хищников, не давая им нападать на караван. Возможно. Вот только для разумных, которые решились на подобное нападение, особого значения такой нюанс не имел. Среди них был маг, который обеспечивал защиту отряда. Я тогда еще удивился. Почему отряд не был большим по численности? Ведь, по сути, наемники по количеству людей были примерно равны защитникам каравана. А если сюда добавить и наличие тяжелых или мощных защитных амулетов у торговцев... Можно было понять, что при таком нападении глупо рассчитывать на удачу. Но и тут все было не просто так. Оказалось, что в Черном лесу нельзя находиться большому количеству людей одновременно. И они и так сильно рисковали. Да и тот самый маг должен был обеспечить им такую возможность. Тем более, что по подозрению мечника он имел отношение к запрещенному ордену отверженных. А эти разумные всегда имеют возможность весьма неприятно удивить своих противников. Тем более, что отверженные знамениты тем, что старательно усиливают свои собственные возможности за счет чужих. И если вы видите перед собой, к примеру, мага третьего или даже четвертого ранга, то он по своей настоящей силе может соответствовать минимум магистру. Вспомнив то, о чем мне также рассказывал древний бог, я тихо вздохнул. Эти ребята забывали о том, что заемная магия, которую они берут у таких жертв, от них рано или поздно истекает. Как факт можно сразу понять то, что им для того, чтобы поддерживать свою силу на прежнем уровне, необходимо постоянно приносить различные жертвы. Так что они становятся как те же самые вампиры или наркоманы. А что они в данном случае могут поделать? если им постоянно нужна чья-то жертва. И тут ничего не поделаешь. Теперь мне, конечно, было понятно и то, почему этих разумных практически во всем этом мире стараются уничтожить. Да вы сами подумайте. Почему этим разумным приходится это делать? Ведь они от рождения были одаренные? Были. Вот только им всего было мало. Как я уже сказал, и, наверное, даже не раз... В данной ситуации основную сложность играет обычная человеческая жадность. Эти разумные даже не понимают того, что подобными действиями и жертвоприношениями они сами всего лишь расшатывают скрепы этого мира. Конечно, кто-то тут же напомнит мне о том, что я сам по сути являюсь чем-то подобным, нарушающим правила этого мира. «Я это прекрасно знаю». Вот только в отличие от этих умников, которые так глупо подставились, моя способность была дана не просто так. По сути, я получил ее от того, кто практически воссоздал мое тело. Вот только я понимал, что оно только внешне выглядит таким, как было у меня раньше. И то уже сейчас я заметил, что из-за моих постоянных тренировок с тем же посохом и мечами, мой плечевой пояс стал больше, Руки стали более мускулистыми, даже пресс появился, как ни странно. Особенно для бывшего ботаника. Я мог часами бегать по лесу, да. Я проводил такую проверку, пытаясь выяснить, когда же выдохнусь. Часовая стрелка сдвинулась на два деления, прежде чем мне надоело перепрыгивать через кусты и корни деревьев. Поэтому я сейчас понимал факт того, насколько изменился мой организм и то, насколько я на самом деле могу представлять опасность для различных разумных. Например, этот самый мечник был изрядно удивлен тем фактом, что не смог ко мне даже прикоснуться кончиком своего меча, даже сделать мне малейший порез своим честным мечом. А попробовал бы он побегать от местных животных пару-тройку месяцев? Надо сказать, что они двигались даже быстрее, чем он. Так что мне удалось приобрести таким образом своеобразный приоритет. Надо, наверное, сразу сказать о том, что практически сразу. Он мне сказал о том, что со своей скоростью передвижения я, скорее всего, могу поспорить даже с каким-нибудь мастером меча. Но это его собственное мнение. Хотя я сейчас и сам не особо знал о том, на что было способно мое тело. Особенно если учитывать тот факт, какое именно тело, было использовано для воссоздания моего тела. В данном случае я сразу учитывал тот факт, что тела ангелов создавались уже с учетом определенных потенциальных сложностей, касающихся столкновений с каким-нибудь серьезным противником, вроде архидемонов. Ну, это я помню из различных книг и сказок, не считая фильмов. Так что сейчас я являюсь своеобразным прообразом архангела — чье тело использовалось как донорское. Иначе бог-путешественник не мог бы усилить мое тело, чтобы вложить такие способности. Ведь я, по сути, могу самостоятельно усваивать и перерабатывать энергию. Вот в этом и состоит основная ошибка отверженных. Так как внешне я выгляжу обычным человеком, но при этом у меня имеется и магия, которую я могу использовать. И для этих разумных она по своей сути необъяснима, так как выглядит обычно силой, силой мироздания. А она заключает в себя практически все виды магических направлений и стихий. Я проверял. Один раз я попробовал подойти к одному дереву, у которого по ошибке и в торопях банально сломал пару веток. Но не люблю я лишних жертв, даже среди растительности. И поэтому, прикоснувшись к дереву, Я попытался зарастить эти раны, хотя потом понял, что у меня нет магии природы. Однако я четко видел то, как магический поток энергии, идущий через растения, многократно усилился, и обломанные ветки практически сразу приросли, как будто ничего не случилось. То есть я мог не только поглощать магию различного вида, но и использовать подобную магию, как бы подстраиваясь под мои собственные нужды. Потом я пробовал экспериментировать с водой, даже с землей. Скажу сразу, получилось весьма интересно. Да, я понимаю то, что мне нужны знания. Дело в том, что, используя сырую силу, я тратил наверняка гораздо больше энергии, чем если бы имел возможность задействовать какие-нибудь магические плетения. И это уже само по себе заставляло меня сильно задуматься. В дневнике этого мага из Ордена Отверженных Я нашел кое-что интересное. Это было описание плетений огня. И я же говорил, что мне сразу казалось, чужеродная огненная магия для этого разумного. В том-то и дело. Именно тот самый небольшой костяной жезл, который этот маг использовал для того, чтобы создать файербол, у него был чем-то вроде своеобразной волшебной палочки. Он при помощи этого предмета мог концентрировать свое внимание на определенной стихии магии, которую пытался использовать. И именно через этот костяной жезл он и мог ее сфокусировать для данного магического плетения. Сам же этот маг с рождения являлся одаренным с даром стихии воздуха. Вот только вся та сила, которую он поглощал, являясь отверженным, в данном случае действовала против него самого. В его энергетической схеме организма теперь был сплошной хаос. В его дневнике я нашел упоминание о том, что после первого же ритуала принятия чужой силы и сущности, а именно так он называется, сам молодой маг потерял возможность создавать плетение воздуха буквально на уровне инстинктов. Так, их учат в какой-нибудь магической академии. Кстати, здесь и академия магии есть в столицу королевства Муран, и она даже считается одним из лучших учебных заведений подобного толка в этом мире. Он ее тоже заканчивал. И был достаточно хорошим магом. Вот только выше потолка своей магической силы, которая как максимум дотягивала до магов второго ранга, он банально не мог подняться. И именно поэтому он и хотел получить что-то большее, что могло бы позволить ему действовать гораздо эффективнее и стать сильнее. Именно поэтому он и ушел в Орден Отверженных. Да, он сам пришел туда. Знаете, в чем была вся главная хитрость в этой ситуации? В своем дневнике он это тоже описал. Правда, сначала я так и не понял того, почему этот маг так откровенничал с этой книгой. Ведь ее мог забрать кто угодно» и тогда можно было бы узнать много лишнего про самого этого разумного. Только потом я понял, в чем был секрет. Это я смог открыть эту книгу, по той причине, что когда я ее открывал, то почувствовал какую-то магию, попытавшуюся сопротивляться мне, и банально ее поглотил, так что особо навредить она мне так и не смогла. В результате таких моих действий этот дневник банально стал для меня доступен, На самом же деле у таких магов подобная книга достаточно хорошо защищена. То есть другой маг или какой-либо разумный ее банально открыть не сможет. Либо она его убьет, либо самоуничтожится. Однако со мной этот фокус не прошел всего лишь по той причине, что я не дал возможности защите этого дневника сработать, банально проглотив всю эту энергию и, по сути, даже не заметив ее. Так вот, в этом дневнике молодой маг описывал все свои терзания, а также и тот факт, что когда он пришел к Ордену Отверженных, то в адепты его приняли гораздо быстрее, чем того, кто был им нужен, и они сами пытались привлечь внимание того разумного. Сначала ему это показалось странным, но потом он понял. Доктрина Ордена говорила о том, что тот, кто сам к ним пришел, является более верным существом, чем тот, кого приходится приманивать. С этим вопросом я также не пытался спорить, так как прекрасно понимал, что тот, кто сам ищет что-то, будет больше ценить то, что нашел, чем тот, кому это самое что-то падает прямо под ноги. Уже только поэтому можно было понять то, почему такой молодой маг достаточно быстро стал адептом и сумел добиться того, что его начали посылать на такие... Достаточно важное задание для Ордена. Надо сказать, что он гордился этим заданием, так как и сам понимал, что именно он тогда будет курировать все то, что происходит на территории королевства Муран. Вот только он не учел того факта, что я вмешиваюсь в происходящее. А так у них были все возможности. Судя по всему, по замыслу этого мага, который являлся командиром наемников, в их задачу входило главное — пробить защиту кареты, после чего маг должен был уничтожить своеобразный хрустальный шарик, находящийся на крышке кареты. Это был тот самый артефакт, который проецировал то самое магическое защитное поле, после чего он мог использовать свои силы для того, чтобы уничтожать защитников всего каравана. Надо сказать, что он заранее планировал поэкспериментировать так как намеревался попробовать в этот раз использовать магию тьмы и смерти. Эта магия подразумевала под собой своеобразное заклинание, которое должно убивать разумных, высушивая их тела. Что-то мне это все напоминает. Надо будет подумать над этим вопросом позже. Однако сейчас я в первую очередь пытался найти в этом дневнике описание каких-нибудь магических плетений, чтобы понять то, как они на самом деле действуют. Например, тот же самый фаербол мне действительно напомнил своеобразный кристалл. Кстати, с той самой костяной палочкой или своеобразным жезлом, который использовал этот разумный, действительно было как-то проще ориентироваться в стихийных силах магии. Потом уже этот разумный специально нанес на стороны жезла необходимую маркировку. Например, нарисованный лепесток огня говорил о том, что именно в таком положении Глядя на этот символ, он мог использовать ту же самую магию этой стихии, хотя у него было всего пять обозначений — магия огня, магия воды, магия воздуха, магия земли, а также, судя по нарисованному черепку, ту самую магию, которая имела отношение к некромантии. Скорее всего, эти рисунки обозначали на этом жезле силы всех тех, кто кого он когда-либо поглотил. Вполне возможно. Я же особо точно сказать о том, чего именно пытался добиться этот маг, который попал в мои руки, просто не могу. Но хотя бы так он стал наконец-то тем самым разумным, кто хотя бы чему-то меня учит, даже сам того не желая. А это, как ни крути, достаточно важный момент, чем я сейчас и пользовался. Хотя... Мне сам этот своеобразный жезл, который достался в наследство, сейчас не особенно нравился, так как он был изготовлен, как ни крути, из руки какого-то ребенка. Поэтому я хотел сделать для себя собственный жезл. Поэтому этот предмет я на данный момент старательно изучал, пытаясь понять то, как он действует. Внутри его материала были определенные магические структуры — В дневнике мага я также нашел упоминание о том, что этот джезл ему вручили именно после того самого первого ритуального принятия сил и сущности, так как он просто перестал иметь возможность использовать собственную магию. Он вспоминал в своем дневнике о том, что его наставник в этом ордене тогда сильно посмеялся, посвязнив молодому парню, что после принятия чужой сущности... Магические силы внутри его организма перемешиваются, и он в этом случае перестает нормально контролировать силу. Как результат, ему нужен был своеобразный концентратор, который позволял этому молодому парню самому концентрировать свое внимание на той силе, которая ему нужна в данной ситуации. «Я тоже хотел сделать что-нибудь подобное, вот только не из такого материала». Тем более, что подобный предмет слишком уж привлекает к себе внимание. Я не хотел бы так подставляться, поэтому и намеревался сделать так, чтобы даже придраться ко мне было бы просто невозможно. Кто бы что ни говорил, но таких разумных, вроде подобных магов лучше держать на определенной дистанции. Например, можно использовать тоже гномье дерево. Я уже думал о том, что это дерево весьма необычное. И уже только поэтому из него можно сделать многое, а не только какую-нибудь мебель. Поэтому я предпочитал действовать, так сказать, на опережение. К тому же я не зря подумал про это растение. Как ни крути, но именно эти деревья и окружали руины храма древнего бога. Именно они уничтожали данное строение. Так что недооценивать этот факт было глупо. Я уже знаю о том, насколько эти растения могут быть непредсказуемыми. На своем посохе убедился. Поэтому делать такую глупость и недооценивать их я банально не собирался. И просто глупо брать и отрывать какую-нибудь ветку от такого дерева я тоже не собирался. Мне нужно было что-то гораздо серьезнее. Именно поэтому я и направился сейчас в самую чащу этого леса. Так как мне было необходимо найти по возможности все то, что может представлять своеобразную ценность в этом мире. Я имею в виду те самые лекарственные травы, которые могли бы мне пригодиться. Я уже знал о том, что некоторые эликсиры варят именно травники и знахари. Именно поэтому я и направился как можно глубже в лес, пытаясь найти то, что было хотя бы описано в этом дневнике мага отверженных. Мне пришлось пролазить по лесу несколько дней, прежде чем я нашел поляну, на которой неожиданно для себя я обнаружил весьма интересный источник магии, бивший практически прямо из-под земли. Скорее всего, это был источник магии жизни, так как буквально все растения вокруг были насыщены этой магической силой, которая буквально пылала в них. Описание растений совпадало. «Поэтому я даже в чем-то был рад такой находке». Также я там обнаружил и еще пару растений, которые меня заинтересовали своей насыщенностью, силой жизни и природы. И вообще, там проразрастало достаточно много различных растений, которые были пронизаны этой магией, почему-то отдающей ярко-желтым оттенком. Мне было немного непривычно это свечение, и я решил пока что сосредоточиться именно на подобных нюансах, если эти растения здесь получат такую энергетику, то, скорее всего, стоит заранее предполагать, что они могут стоить достаточно дорого. Обнаружив то, что мне было нужно, я постарался сначала как следует рассмотреть эти растения. Я увидел то, что магия поступает в них действительно именно из имеющегося рядом источника силы. Описание различных видов магических направлений в дневнике мага было не очень хорошее. Однако, что я вполне понял так это то, что лекарственное растение на этой поляне действительно уникальное, потому что я заметил тот факт, что в этих растениях пронизывающая их магия жизни перемешивается с магией природы в самых невероятных сочетаниях. Возможно, это влияло на то, насколько ценными могут быть эти растения. Тогда я понял еще и тот факт, что в сложившемся положении может быть все это место для меня полезным, Так что этот вопрос придется обсуждать немного позже с теми, кто разбирается в таких вещах. При этом я старательно собирал все эти травы, делая это именно так, как было описано в дневнике «Мага». К тому же, сам того не желая, я заметил при помощи внутреннего зрения тот факт, что на самих растениях, на том самом уровне, где указывалось проводить срез, имеется своеобразная полоса. Не слишком обычное, что-то вроде своеобразной темной отметки, которая пересекала все эти магические линии, фактически давая мне прямую возможность производить срез, не повреждая то, что нужно сберечь. Например, у некоторых растений необходимо было сберегать корни. Именно от них вырастает новый росток, который впоследствии может принести мне пользу. У других растений был полезен именно корень. А вот листву и ягоды использовать в качестве каких-либо ингредиентов могло быть опасно. Всего лишь по той причине, что они были смертельно ядовитые. И я практически сразу же вспомнил картофель. Ну, помните, когда Петр I доставил это растение из Европы? Чем это при первых попытках вырастить данное растение закончилось? А именно тем, что крестьяне, которым давали приказ выращивать картофель, не знали того, как им пользоваться – не знали того, что может быть полезным в нем. И они считали, что полезны и питательны именно ягоды картофеля, что закончилось для многих из них смертью. Кстати, когда я обратил внимание на ягоды одного такого растения, которые должны были быть ядовитыми, то неожиданно для себя заметил то, что в этих ягодах концентрируется ярко-желтая энергия. Как же так? Неужели это именно концентрация этих самых магических сил в такой ягоде? Может быть, поэтому она смертельно ядовита. Просто в эликсир попадает огромное количество дикой энергии, которая просто не используется. Но если использовать эту ягоду, например, перетерев порошок после того, как высушишь, то подобный ингредиент может усилить возможности того же эликсира для лечения, Это важный момент, про который забывать не стоит. Так как если эти ягоды никто и никогда не использовал в виде подобных ингредиентов, то передо мной открывается весьма интересное положение дел. Как такое могло произойти? Могло. Только потому, что они не смогли определить их содержимое. Интересно. А если перетереть эти ягоды в порошок и смешать его и другие ингредиенты... И таким образом предоставить на продажу фактически новый товар вполне может получиться, так как такое решение может быть действительно вполне себе эффективным, хотя бы по той простой причине, что разумные, которые занимаются, к примеру, теми же самыми эликсирами, получив такую интересную смесь, явно подобным товаром заинтересуются. Дело в том, что этот разумный, который создавал свой дневник и записал, как оказалось, несколько составляющих для эликсира лечения, которое в этой ситуации можно было создавать самостоятельно, и, по сути, там было именно то, что могло мне помочь. У него также был отдельный котелок для варки эликсиров. Для чего? А тут все просто. Например, он, часто выполняя задания своего ордена, изображал из себя именно травника. Такого разумного стараются все поддерживать, ведь он заведомо полезен. Полезен, даже если в каком-то населенном пункте задержится ненадолго. Не на год, не на все 15 месяцев, которые он тут длится, а хотя бы на один. Так как в этой ситуации такой разумный может кому-нибудь предоставить лекарство, сварить эликсир или еще что-нибудь, банально предоставив несколько лекарственных сборов. Теперь мне все это было вполне понятно. Чтобы изображать травника, ему было необходимо иметь при себе все нужное. Те же котелки, различные колбочки, так как все это имело достаточно большое значение. Правда, всех этих предметов было у него не так уж и много. Тех самых колбочек всего три штуки. Но даже в этом случае я теперь имел возможность получить то, что мне нужно. Кто бы там что ни говорил... В первую очередь, сейчас я понимал главное для себя. Мне было важно сделать все правильно. Для этого мне самому нужно обо всем позаботиться. Собрав все возможные образцы на той поляне, которую я там только обнаружил, я имею в виду не только сами целебные растения, но и другие травы и ягоды. Я их старательно расфасовал. Правда, их я решил сушить. Помню еще от своей бабушки о том, что выкладывать на открытое солнце подобные растения... Может быть, глупо, я решил попытаться сделать все именно в руинах храма. Там будет легкий ветерок, обдувающий то, что я сушу, а сами эти травы будут сушиться по отдельности. Благо, что там уцелело достаточно свободного пространства, чтобы сделать подобное, не опасаясь того, что какие-нибудь животные влезут только для того, дабы попытаться каким-либо образом мне навредить. Я имею в виду тот факт, что сам наблюдал, как один раненый каким-то хищником олень подошел к той самой поляне с источником жизни и принялся обжевывать куст, растущий на краю, как и следовало ожидать. То растение тоже было буквально пронизано магией жизни, поэтому это животное достаточно быстро выздоровело, и буквально на моих глазах его раны затянулись, что говорило о многом. И я решил провести несколько экспериментов, взяв несколько листков такого растения. Порезал себе руку, хотя и пришлось поднапрячься, но получилось. И стоило мне только взять такой лист и просто прожевать его, как я ощутил своеобразный прилив свежести, а рана прямо на глазах затянулась. Потом я сделал по-другому. Такой лист, поцарапав его поверхность, чтобы он дал сок, вроде подорожника, приложил к открытой ране, Она тоже затянулась достаточно быстро. Затем я попробовал подсушить такой листок, растереть его и порошком посыпать подобный порез. Как факт могу отметить только то, что и такое решение тоже помогло. Разница была только в скорости заживления. Но, честно говоря, все эти способы мне вполне пригодятся. Я решил постараться запасти себе подобных ингредиентов как можно больше, Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что все это глупо, так как достаточно было бы того, что я такой своеобразный травяной сбор просто накошу и посушу. А судя по дневнику отверженного мага, многие именно так и делали. Я этот фактор вполне учитываю. Однако при всем этом мне не стоит забывать еще и про то, что в этом случае и сами эти ингредиенты теряют часть своей силы. Например... Когда я сушил ягоды, то обратил внимание на то, что во время сушки насыщенность энергии жизни этих ягод упала процентов на 15, а то и 20. Конечно, они продолжали быть достаточно сильными, что вполне могло убить какого-нибудь разумного. Но при всем этом можно было понять, что они были уже слабее, чем, к примеру, свежий сок из этих плодов, который будет выдавлен из только что собранных ягод. Пытаясь найти способ сохранить все возможности, которые мне могли дать эти ягоды, я выяснил из дневника мага, что маги-лекари в этом мире используют своеобразное магическое плетение, которое называется плетение нетления. И в данном случае при помощи такого бытового магического плетения они позволяют себе сохранять все, что угодно, причем достаточно свежим, как будто только что добытым или изготовленным. Если речь идет о продуктах. То есть, если я возьму, например, какой-нибудь коробок с таким магическим плетением и начну туда складывать эти самые ягоды, только что собранные, то они останутся свежими до нужного мне момента. Интересно. Также я могу использовать какой-нибудь бутылек в виде флакона с подобным магическим плетением, чтобы сохранить сок этих ягод. Возможно, вы спросите у меня о том, зачем мне нужны такие сложности, я отвечу. Дело в том, что эти ягоды по внешнему виду легко определить. То есть, если я банально начну продавать эти ягоды, то в первую очередь разумное подумает о том, что я хочу кого-то отравить. Ведь они знают о том, насколько эти ягоды могут быть опасны. Если же я объясню им ценность этих ягод, то тогда у них возникнут два вопроса. Первый вопрос будет заключаться в том, откуда я об этом узнал. Рассказывать им о том, что я вижу концентрацию магических энергий и возможное магическое плетение, будет достаточно глупо с моей стороны. Ведь в этой ситуации, когда я сделаю такую глупость, сам практически отдам себя в руки этих разумных, что может банально меня погубить. Вряд ли кто-то захочет меня отпустить живым, прекрасно понимая, что такое знание — способности подобного рода имеют просто невероятно огромную ценность. Так что мой подход к решению этого вопроса вполне понятен. В этом случае не стоит сбрасывать со счетов и второй вопрос, который может быть также для меня шреват проблемами. Почему я до сих пор бегаю без присмотра? И мы опять же возвращаемся к тому, что использовать свои знания я могу только сам, не передавая их никому иначе на меня просто объявят охоту. Что первое, что второй вариант развития событий меня не устраивали, ведь я уже и сам прекрасно понимал тот факт, что в любом случае меня тут же возьмут под жесткий контроль. По поводу ягод я скажу одно: такие секреты надо хранить в тайне, ведь этот секрет может принести огромные деньги. А определить тот факт, откуда именно взялась такая жидкость, наполненная силами природы и жизни, для большинства разумных будет сложно. Особенно в том случае, если я сделаю из этого сока что-то наподобие эликсира или же вина. Да вы только себе представьте тот факт, насколько ценным может быть такое вещество. Ведь для того, чтобы приготовить какой-то лечебный эликсир, достаточно будет капли этого раствора, который добавят в какое-нибудь блюдо. И в этом случае этот состав не будет таким приторным. Я не просто так намекнул на это. Когда во время экспериментов я решил пожевать листок того куста, которым питался олень, то на час или полтора получил себе оскомину. У меня банально челюсти свело. Вкус этого листка был очень такой м -м, терпкий, поэтому мне не стоит забывать о том, что в данном случае вариантов просто нет. Кто-то может сказать мне о том, что я в подобной ситуации, глупо разбрасываться такими ресурсами. В том-то и дело. Я хочу получить возможность защищать свои интересы. Представьте себе, что я начинаю продавать подобные ингредиенты, которые не имеют аналога в этом мире. Всего лишь по той причине, что разумные, которые в прошлом составляли все эти лечебные составы, банально упустили из своего поля зрения эти самые ягоды. «Да, скорее всего, кто-то ими банально отравился. Ну, что тут поделаешь. Многие вещи в больших количествах являются ядом, а в малых — хорошим лекарством. Уже только поэтому я бы на месте этих разумных подумал бы не о том, что они кого-то отравили, скормить его несколько ягод, а о том, что, возможно, они банально ошиблись в концентрацией. Даже то самое обычное вино может стать смертельным ядом, если его выпить слишком много. Поэтому я заранее понимал, что в сложившемся положении эти разумные совершили серьезный просчет. Всего лишь по той причине, что банально упустили из своего поля зрения такие важные ингредиенты. Настолько важные, что в сложившейся ситуации у меня были возможности сделать концентрат этого вещества по сути с невероятными лечебными свойствами. Нет. Пить этот эликсир, например, даже маленькими глотками или хотя бы капать несколько капель себе в бокал, я бы никому не рекомендовал. Там такая концентрация магии сил жизни и природы, что она любого разумного просто уничтожит. Организм такого несчастного просто не справится с таким ударом. Именно поэтому подобное вещество надо разводить чуть ли не каплю на ведро, а то и на полтора ведра эликсира какого-либо лечебного состава. Иначе это вещество вместо лечебного превратится в довольно сильный яд. Уже только поэтому рисковать подобным образом я бы никому не рекомендовал. Собранное и подсушенное мною растение я старательно проверял на магическую составляющую, после чего старался их распределить. Например, те самые растения, в которых было больше магии жизни, я старательно складывал отдельно, а потом перетирал в единый травяной сбор, который буквально... Пылал этой силой. Ягоды я перетирал отдельно. Получалось весьма интересно. Все эти составы содержали в себе магические возможности, но гораздо сильнее, чем были у обычного сбора, который делают те же самые алхимики или лекари. Про тех же травников я молчу. Хотя бы по той причине, что то, что они делали, по сути теряло большую часть сил этих магических эликсиров. Уже только поэтому вполне можно было бы понять, что мой сбор более эффективен. Правда, концентрация сил жизни и природы получалась действительно просто дикая, и ее придется разводить. Разводить многократно. Как я это понял? Да все просто. Я брал состав тех самых лечебных эликсиров, которые мне достались в своеобразное наследство от этих самых наемников, после чего смотрел на его содержимое магических элементов. А жидкость — это была всего лишь оболочка. Я это уже сам понял. Так же, как понял и тот факт, что те самые элементы, находящиеся внутри эликсиров, разнятся по своему составу. Например, тот самый эликсир, который считался у наемников одним из самых дорогих, я имею в виду эликсир лечения, имел пропорции весьма интересного состава. Для начала сразу стоит отметить тот факт, там действительно была магия жизни, но ее было не так уж и много. Процентов двадцать. Я считаю процентное соотношение от общего состава магической составляющей. Так вот, процентов 20 — это была магия жизни, процентов 30 — магия природы, и оставшиеся процентов 50 была магия воды. Почему именно так, спросит вы? Наверное, из-за того, что магия воды помогала организму разумного усваивать все остальное. Магия природы, так сказать, разбавляла концентрацию, и позволяла магии жизни действовать более эффективно, не нанося ущерба. Возможно, вы тут же спросите у меня и о том, каким образом магия жизни могла наносить ущерб. А тут все просто. Она действительно могла убить. Например, представьте себе тот факт, что ваш организм отравлен. И вы бездумно берете и выпиваете что-нибудь, содержащее большое количество магии жизни. что произойдет в результате? Естественно, что магия жизни начнет лечить ваш организм, но и она тоже может оказаться весьма неожиданным противником для вас. Всего лишь по той простой причине, что и яды тоже часто основываются на магическом составе. В этом мире других ядов практически просто нет. И в них часто есть та же магия жизни, которая делает свое дело. Как результат, магия жизни будет без разговора пытаться в основном лечить. Но вы же не знаете того, как действует сам этот яд. А может быть, он повреждает ваши органы, банально перенастраивая работу. В детстве я сам прекрасно понял, что такое тахикардия. Первый признак – это сильное сердцебиение. И от этого человеку становится плохо. Например, повышенное давление тоже может быть опасно. Представьте себе, что ваше сердце начинает изо всех своих сил гнать кровь вашего организма через себя. Что может произойти в результате? Особенно в том случае, если магия жизни будет продолжать поддерживать ваше сердце в таком ритме. А в лучшем случае вас ждет инсульт. В худшем вы просто умрете от кровоизлияния в мозг. Ведь магия жизни подстегивает ваш организм к усиленной работе. И тут ничего не поделаешь. Магия жизни лечит, но при точечном воздействии. Или тогда, когда есть серьезные повреждения Тогда она помогает, но просто так использовать такие силы, чтобы просто поддержать организм, никогда не стоит.